«Меня зовут Агатра Морен», — ответил он, и его собственное имя, произнесённое его собственным голосом, прозвучало как-то странно. «Кто тебе это сказал? Ты, Фальк. Тебе разве не известен человек по имени Фальк? Он прежде был облечён в твою плоть. Кенкеник и Краджи запретили мне произносить при тебе это имя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 Его тренированная восприимчивость поведала ему об этом со всей определенностью. С другой стороны, хотя Ромарен не до конца понимал все, что она говорила, и определенно не мог вникнуть в смысл ее речей, намерения гости по природе своей были агрессивными и направленными на разрушение. И эта агрессивность была действенной. Несмотря на неполноту понимания,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 «Вы из расы людей или из расы врага?» Женщина натужно рассмеялась. И «Из обоих, Фальк! Здесь нет врага, и я работаю на сингов! Слушай, скажи Абандиботу, что тебя зовут Фальк! Скажи Кенкеньеку, скажи всем повелителям, что тебя зовут Фальк! «Это заставит их немного побеспокоиться! Фальк!» «Достаточно!» Ромарен не на йоту не повысил голос, но теперь вложил в него всю свою властность. Женщина замолкла на полуслове, тяжело дыша открытым ртом. Заговорив вновь, она смогла только повторить то имя, которым его называла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 Однако на раздумье времени не оставалось. Голос поднялся в пронзительный вой, затем перешел на злобный виск, и тут Ромарен почувствовал, что в комнате присутствует кто-то еще. Он стремительно обернулся. Женщина начала было вытаскивать из своих странных одежд незнакомый предмет, по всей видимости, оружие, но тут же замерла, уставившись не на него,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 вежливо произнес на языке книг. «Я Пелле Абандибот, и я сердечно приветствую вас на земле, как нашего соплеменника, сына долгого изгнания, посланца затерянной колонии». Ромарен, услышав эти слова, отвесил сдержанный поклон и только спустя довольно продолжительное время промолвил.